Стрельцы требовали прочитать им грамоту вслух. В этой грамоте цари извещали патриарха о казни князей Хованских за вины, которые уже известны из обвинительного приговора, и указывали объявить о том всему духовному ведомству. Вслед за Зиновьевым явился к надворной пехоте стольник Григорий Бахметьев с грамотою, в которой цари извещали о том же пехоту, Убеждали служить верно по-прежнему, не верить никаким коварным наветам и не опасаться ни опалы, ни гнева. По неопределенности своей грамоты, эти, конечно, не могли успокоить мятежников, и они продолжали ожидать с часу на час нападения бояр с ратными людьми. Прошли сутки, а никакого нападения не было, и это, видимо, успокоило стрельцов». Одумавшись на другой день, бунтовщики явились к патриарху уже с поклоном и просьбой отписать к царям, что с их стороны никакого злого умысла нет, что они готовы служить верно по-прежнему и что они умоляют царей возвратиться в Москву, так как такое долгое отсутствие царей их крайне смущает. Патриарх старался их успокоить, объясняя отсутствие государей, древним обычаем творить шествие в Троицкую лавру в память преподобного Сергия и обещаясь донести царям о желании надворной пехоты. Действительно, он исполнил свое обещание, послал вместе со стольником Зиновьевым в Троицкую лавру архимандрита чудового монастыря Адриана, но поручил последнему тайно предостеречь царевну насчет стрельцов, не отказавшихся еще совершенно от мысли истребить бояр. Предостережение едва ли не было излишним. Правительница знала хорошо положение дел и приняла свои меры. Лавра, поступившая в ведение нового дворцового воеводы, приняла очень внушительный воинственный вид. На раскатах стояли пушки, по стенам размещалась воинская рать Ворота охранялись достаточной стражей, а по дороге к Москве, по всем оврагам, расположились наблюдательные отряды. С каждым часом прибывали ополченцы, но, находя пребывающие отряды все еще недостаточными, царевна послала с новыми понуждениями стольника князя Парфира Ивановича Шаховского в Дмитров, Кашин, Углич и Бежецкий верх. Стольника, князя Ивана Федоровича Волконского, в Старицу, Тверь, Торжок и Клин. Стольника Дмитрия Артемича Камынина, в Можайск, Верею, Рузу, Звенигород, Борисов и Волоколамск. Стольника Иван Богдановича Яковлева в Калугу, Малоярославец, Боровск, Воротынск и Перемышль. Стольника Михаила Денисовича Тургенева, в Серпухов, Алексин и Адоев. Увидев, наконец, в распоряжении своем значительные силы, Софья Алексеевна стала действовать смелее и решительней. В ответ 20 сентября на прошение стрельцов, переданное патриархом через архимандрита Адриана о возвращении царей в Москву, она уже твердым тоном потребовала от стрельцов отказаться от всяких мятежных действий за казнь Хованских, напомнила им о достоинстве царской власти и об обязанности безусловного ей повиновения. Вместе с тем, она поручила патриарху убедить стрельцов в ее добром расположении, если только они раскаются, будут служить верно и дадут обязательство в своей преданности, доказательством которого – должна служить присылка в Троицкий монастырь лучших людей по двадцать человек от каждого полка. Увещание патриарха должен был поддерживать присланный для смотрения в Москву боярин Михаил Петрович Головин. По мере того, как укреплялась одна сторона, сторона правительства, падала бодрость духа у стороны мятежников. Сознавая свое полное бессилие, ввиду сбирающихся в стороне лавры земских ополчений, они думали только о том, как бы выйти живыми из своего критического положения.